Глава 4. 44 часа с начала эксперимента. Катя лежала в углу на старом матрасе, свернувшись калачиком. Услышала шаги и гул мужских голосов. Поднялась, подошла к решетчатому окошку на двери. По туннелю шли Рома, Нурлан, Платон и Андрей, вооруженные самодельными инструментами. «Сейчас мы им устроим день независимости, сука!» — произнес Рома. Если надо будет, я туннель до Монголии пророю. Так они меня выбесили, твари!» Проходя мимо Катиной камеры, Рома шарахнул по железной двери ножкой от кровати. Катя вздрогнула и скрылась в глубине своей темницы. Андрей задержался у Катиной камеры и, дождавшись, когда остальные зайдут в комнату охраны, протянул через окно бутылку воды. Катя взяла воду, жадно глотнула. «Спасибо большое!» Сделав несколько больших глотков, посмотрела на Андрея. «Наташу я не убивала. А мой папа давно умер в тюрьме, болел долго. Вы мне не верите?» У Кати перехватило дыхание. Андрею было жаль её. «Катя, неважно, верим мы тебе или нет. Отпустить тебя мы не можем. Когда выберемся, тебя заберут отсюда. Обещаю. Постарайся успокоиться». Катя крепко сжала дрожащими пальцами стальные прутья. Рома, Нурлан и Платон ковыряли саморезами стену. Платон по обыкновению халтурил, но энтузиазм изображал отлично. Стена покрылась дырами, острый конец самореза цеплял край и отламывал крупные куски штукатурки. — Ну как получается? — поинтересовался Андрей, войдя в тесную комнату. — Работает! Пошла жара! — ответил Рома, демонстрируя очередной удар. Все старались бить в одно место, расширяя проход. В комнате было тесно и душно. Пыль стояла столбом, но на это никто не обращал внимания.